Глава 34. Ангелина. Ночь перед балом выдалась насыщенной. Муж, я все чаще про себя звала его Себастином, и хотя готова была прибить чуть что, но и привязывалась к нему все сильнее. не отставал от меня несколько часов, демонстрируя свою мужскую состоятельность. — Это ты делаешь все для того, чтобы я забеременела? Пошутила я, лежа после бурных постельных игр, на кровати. «Может, тогда у тебя останется меньше времени на всякую дурь?» — проворчал этот обормот. «Жди!» — хмыкнула я. «Мечтай!» Меня одарили неприязненным взглядом, который я привычно проигнорировала. Себастьян все никак не хотел понять, что я — не одна из тихушниц темных, да и не скромная светлая. Ну, по-другому воспитывали нас сестрами, что уж тут поделать. И я не собиралась жить по навязанным мне местным правилам. Да, я не обезьяничала, как Анфиска, и была не против учиться этикету, но при этом и поведение Нары с Дианой было мне совсем не близко. Я вела себя так, как считала нужным, и закосневевший в своих правилах и устоях Себастьян Бесился из-за этого. Мы все-таки поспали, не особо долго, полночи всего, но подушку придавили. И, конечно же, проснулась я довольно поздно утром, одна в постели, сонная и не выспавшаяся. В мою дверь кто-то ломился, в коридоре шумели, бесились, орали. И я, злая на весь белый свет, готова была убивать любого, кто попадется мне под руку. «Войдите!» — гаркнула я так, что стекла в окнах зазвенели. «Ну, и кому тут жить надоело?» Дверь распахнулась, в комнату влетела Анфиска, разгоряченная, раскрасневшаяся. Она была чем-то недовольна и почему-то стремилась донести это недовольство до меня. «Линка, это же кошмар!» — заорала она, оказавшись в моей спальне. Полный ужас! Это же носить невозможно! Молчать! Я наставила на нее указательный палец. С него сорвались искры. И рот Анфиски сразу же запечатала чем-то, похожим на сургуч. Все, что ей оставалось, только мычать. Причем мычать довольно негодующе. Но не орать же. И то хлеб. Вот когда успокоишься, тогда и поговорим. И вообще прекрати орать, как лишенная. Анфиска возмущенно уставилась на меня. А я в ответ зевнула с безразличным видом. Нет, я догадывалась, что именно ей не понравилось. Местные платья были совсем не похожи на земные. Но это не значило, что нужно было так орать. Себастьян. В ночь перед балом я и сам не спал и не позволил спать женушке, которую про себя все чаще называл Линетой. Мы развлекались в постели с перерывами на отдых и разговоры несколько часов подряд. Заснули не особенно рано. Я еще и перенесся порталом в свою постель перед самым засыпанием, как чувствовал. Выспаться не дали всем придворным и членам императорской семьи. Но я хоть был как можно дальше от этого ора. Уж не знаю, кому, что и когда отдавили, как выражается обыкновенно Серж, но орали очень громко, возмущенно и излишне нагло. «Убью!» — простонал я, накрываясь подушкой. Ор разрывал перепонки на тысячи кусочков. О том, чтобы снова заснуть, и речи не было. Всю империю светлых разнесу по камням, сволочи безмозглые. Потом уже ближе к вечеру я узнала от Сержа, что орала младшая сестра Линеты, Анфиса, совершенно невоспитанная и наглое создание. Была бы моя воля, я отправил бы ее к троллям, куда-нибудь в дальний гарнизон в качестве будильника. Но, увы, с внучкой императора Светлых так не поступают, и потому мне пришлось терпеть ее ор. И когда она внезапно заткнулась, я впервые за долгое время вознес благодарственную молитву темному богу. Я полежал в благословенной тишине еще несколько минут. Сон не приходил. Аршанарах, раншартан, горшаран! Обессиленно выругался я, понимая, что больше уснуть не смогу. Поднялся и вызвал служанку. Пора было приводить себя в порядок. Бал балом, но сегодня у меня встреча с делегацией гномов. Следует обсудить и вопросы торговли, и очередное повышение пошлин с обеих сторон. В общем, до вечера нужно успеть поработать. А вечером я представил себе в красках бал, отбор женихов и невест, ненормальных светлых родственников и понял, что без успокоительного я там не появлюсь. Ни за что в жизни. Меня одна Линета за пару минут доводит до бездны, а там будут все ее родственники. Вызванная служанка между тем умело мыла меня, приводя в порядок. Я с тоской вспомнила о жизни до свадьбы. Подумал о том, что потерял, приобретя Линетту, и захотел завыть оборотнем на луну. Свободу. Я потерял свободу. Сейчас бы уложить эту служанку в постель, развлечься с ней и отпустить без единой копейки в деревню, темный я или нет. Но попробую я хоть дернуться в этом направлении, и меня убьют сначала светлые, А затем и родители, темные. Аршанарах, Рантарштан, Гаршаран.